Глава 4. Я останусь там, где мой дом. Февраль-март 1959 года. На следующее утро кухня походила на пустыню. В комнате царил полумрак, окна были закрыты, в воздухе стоял густой запах варёного мяса. Мать не накрыла на стол к завтраку, никто ещё не спустился, и даже журнала кроссвордов не было на обычном месте. Повсюду царила удушающая тишина. Аньеза отодвинула стул, села и, обхватив голову руками, принялась вспоминать каждую минуту прошлой ночи. Крики и все ужасные слова, что вчера прозвучали. Она покачала головой. От одного лишь воспоминания об этом у неё сводило внутренности. «Что ты здесь делаешь в темноте?» Голос отца заставил её вздрогнуть. Джузеппе раскрыл ставни и кухню залил мягкий свет. Аньеза не ответила. Он налил две чашки молока и поставил их на стол вместе с зелёной банкой для печенья. Она на миг подняла глаза на отца, и тот показался ей понурой картонной фигурой с опущенными вниз уголками рта, нарисованными на грустном лице. Аньеза медленно обмакнула печенье в молоко и, поднеся его ко рту, расплакалась. Размокшая часть печенья отломилась и упала в чашку, разбрызгав молоко по деревянному столу. «Аньеза!» пробормотал Джузеппе. Она вытерла слёзы и, шмыгнув носом, спросила его дрожащим голосом. «Зачем ты это сделал, папа? Объясни мне, прошу тебя!» Отец положил руки на стол и вздохнул. «Ты права. Я давно должен был вам всё объяснить». «Лоренцо, открой, пожалуйста!» Аньеза застояла у запертой двери в комнату брата. Он не выходил с прошлого вечера. Послышался звук поворачивающегося в замке ключа. Лоренцо открыл дверь и впустил её внутрь. В комнате было сильно накурено и едко пахло, на прикроватной тумбочке стояла переполненная окурками пепельница, повсюду валялись открытые тюбики краски. Аньеза зажала нос и кинулась открывать окно. «Ты что, не чувствуешь, какая тут вонища?» воскликнула она с отвращением, размахивая перед носом руками. Потом заметила мольберт и подошла ближе, чтобы рассмотреть картину. «О, ты закончил! Невероятно хороша!» И, как всегда, похожа на Анджелу, — добавила она, пытаясь улыбнуться. Лоренцо молчал. Он лёг на кровать, скрестил ноги, подложил руки под голову и уставился в потолок, закусив губу. Аньеза вздохнула и села рядом с ним, а потом прилегла. «Я до сих пор не могу в это поверить. Неужели всё это правда?» — хриплым голосом сказал Лоренцо. «Никогда ему этого не прощу. Слышишь, аньеза никогда!» — продолжил он. «Наша фабрика, наш дом, дедушка с бабушкой, как он мог?» По щеке Аньезе скатилась слеза. Она прекрасно понимала его чувства. Ей тоже всё случившееся казалось безумием. В одно мгновение их привычный мир рухнул, сложился перед глазами, как карточный домик. «Может, мы ещё успеем вернуть деньги?» С хрупкой надеждой сказал Лоренцо. «Объясним-ка, что произошла ошибка. Скажем, что папа был не в себе или что-то в этом роде. Нам нужно поговорить с адвокатом». «Нет, Лоренцо, всё совсем не так», — прошептала она, закрывая глаза и покачала головой. «Откуда ты знаешь?» «Сегодня утром у нас с папой был долгий разговор. Я заставила его всё объяснить», — ответила Аньеза. «Хочешь узнать, что он сказал?» Лоренцо глубоко вздохнул. «Да». Аньеза заприподнялась на кровати, чтобы видеть его глаза. Она рассказала, что решение отца было обдуманным и далось ему непросто. Он уже много лет хотел продать фабрику, но никак не мог собраться с духом. Она была ему не нужна с самого начала. «А нам нужна, черт возьми, мне нужна!» — воскликнул Лоренцо, резко садясь на кровати. «Подожди, дай договорить!» — продолжила сестра, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Он сказал, что вложит деньги в корабельную верфь. В верфь? «С чего это вдруг? Разве его вообще когда-то интересовали лодки?» «Оказывается, всегда интересовали. Просто мы об этом не знали. А мама знала. И даже бабушка с дедушкой знали, но не желали его слушать». Лоренцо смотрел на сестру в полном замешательстве. «Не плевать, чего он хочет. А как же мы, Аньезе? Что будет с нами?» Он сказал, что переведёт часть денег от продажи фабрики на наши сберегательные счета. Говорит, что так будет правильно. «Ах, ну спасибо ему большое!» И он сказал еще кое-что. «Папа попросил Калеллу оставить нас на фабрике. Он хочет встретиться с нами завтра». Лоренцо вскочил с кровати, все больше негодуя. «Аньезо, ты шутишь? Чтобы мы работали на чужого дядю на нашей же фабрике? Стали гостями в собственном доме? Да он совсем с ума сошел! Как ему вообще пришло в голову так нас унизить? Как? Черт возьми! Подожди! Я немного подумала, и у меня появилась идея». «Какая идея, Аньезе? Какая ещё идея?» — пробормотал он, потирая виски. «Ну, если мы начнём откладывать деньги, возьмём те, что даст нам папа, и добавим то, что заработаем на маловарне, однажды мы сможем открыть собственную маленькую фабрику. Я и ты. Новый дом Риццо!» Лоренцо посмотрел на сестру так, будто она только что заговорила на неизвестном ему языке. «Ты что, рехнулась? Просто подумай и не спеши отказываться!» Он сел рядом с ней на кровать и взял её руки в свои. Глаза его горели, волосы были растрёпаны. «Посмотри на меня и послушай внимательно», — сказал он, чётко произнося каждое слово. «Мы не станем открывать новую фабрику, потому что у нас уже есть своя фабрика, и мы должны её вернуть. Мы не будем работать на Калеллу, понятно?» Аньеза открыла рот, чтобы что-то сказать, но он не дал ей такой возможности. «Завтра мы пойдем к этому типу, раз уж он так хочет с нами встретиться, и скажем ему, что ни за что не станем на него работать». «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Мы вернем себе фабрику. Вместе. Мы не будем открывать новую Аньеза. Этому не бывать». «Но почему ты так уверен, что он согласится нам ее продать?» «Ему придется Аньезе. Мы предложим ему много денег, намного больше, чем он за нее заплатил». Аньеза недоуменно уставилась на брата. «Но где мы возьмём такие деньги, если не будем работать?» «Найдём. Я ещё не знаю, как именно, но мы их обязательно найдём. Любой ценой, Эньезе, любой ценой!» Девушка опустила взгляд на лоскутное одеяло и провела пальцем по одному из цветных ромбов. Мама сшила его, когда они ещё были детьми. Она каждый вечер садилась в кресло в гостиной рядом с горящим камином и шила, а Джозеппе сидел напротив в зелёном кресле и смотрел на неё с умиротворением, подперев голову рукой, А на коленях у него лежал журнал кроссвордов. Только теперь Аньеза поняла, что взгляд отца никогда не был умиротворённым. То был взгляд отчаявшегося, покорившегося судьбе человека. Просто раньше она никогда этого не замечала. «Ну что?» — спросил Лоренцо. «Мы договорились? Встретимся с ним завтра и покажем, кто мы такие!» Аньеза подняла глаза на брата. «Договорились», — шепнула она и снова опустила взгляд. Встреча с Калеллой была назначена на девять утра на маловарне. Лоренцо и Аньезо подъехали к дому Риццо немного раньше, около 8:30, когда там ещё не было никого, кроме Марио. Он стоял, прислонившись к стене в рабочем комбинезоне, и курил одну из своих бесфильтровых сигарет. Как только они слезли с Ломбретты, то по взгляду рабочего сразу же поняли, что он всё знает. Они обменялись молчаливыми кивками и вместе зашли на фабрику. «Ты уже его видел?» — резко спросил Лоренцо. Марио замялся. «Да», — наконец признался он. «На прошлой неделе у нотариуса». «А, видимо, это было в тот день, когда ты брал больничный?» — прошипел Лоренцо. «Да, тогда», — смутившись, ответил Марио. Лоренцо обиженно кивнул, засунул руки в карманы и пошёл в кабинет отца. Аньеза и Марио остались стоять у входа в неловком молчании. Мимо них прошёл рабочий с кустистыми бровями. «Доброе утро, Вито!» — поздоровался с ним Марио. «Доброе утро!» — пробормотал тот. «Что он за человек, Калелла?» — поинтересовалась Аньеза. Марио пожал плечами. «Что тут скажешь? Ведет себя, как спесивый босс, у которого денег куры не клюют. Его маловарня в три, а то и в четыре раза больше нашей. Так зачем ему наша фабрика, если у него уже есть своя?» — нахмурившись, спросила Аньеза. «Если я правильно понял, он не слишком ладит со старшими братьями, поэтому ушёл из семейного дела и решил создать своё. Больше я ничего не знаю», — Марио покачал головой. «Мне очень жаль, что всё так вышло. Я скажу кое-что тебе и больше никому. Ваш отец совершил огромную ошибку. Как вспомню о Ринато, о том, как ему было важно, чтобы ты и Лоренцо...» Аньеза со слезами на глазах положила ему руку на плечо. «Надеюсь, он хотя бы никого из вас не уволит». Марио шмыгнул носом. «Обещал не увольнять. Джузеппе меня в этом заверил. Пока этого достаточно. Говорят, что он хочет расширяться. Купил землю по соседству у Дона по Скуале, тот всё равно её не использовал». Аньеза глубоко вздохнула. «Понятно. Спасибо, Марио», — сказала она и уже собиралась присоединиться к брату, но всё же решила спросить. «Как ты думаешь, нам стоит принять его предложение? Я имею в виду остаться на фабрике и работать на него. Лоренция слышать об этом не хочет, а я уже не знаю, что и думать. Всё это так странно». Марио положил руку на плечо Аньезе и слегка сжал пожелтевшие от сигарет пальцы. «Знаю, что я советую Терезе, когда она не знает, как поступить. Слушать своё сердце. Что она тебе подсказывает, малышка Аньезе?» Она посмотрела на него. Потом опустила глаза и ничего не ответила. Когда Аньеза вошла в кабинет, Лоренцо сидел за столом с карандашом в зубах, медленно покачиваясь в кресле и сосредоточенно глядя перед собой. Она села напротив него, но он даже не посмотрел в её сторону. Тогда она переплела руки и огляделась вокруг. Перевела взгляд с диплома дедушки Ренату на сертификаты и грамоты, полученные за мыло Мариан на многочисленных выставках в Генуе, Риме и Флоренции. Горло подкатил ком. Анье засмотрела на рекламные плакаты, которые нарисовал её брат. Те самые, что всегда казались ей такими красивыми. А потом уперлась взглядом в чёрно-белую фотографию, которая висела в рамке на стене за спиной Лоренцо. На ней были бабушка с дедушкой в день открытия маловарни в марте 20 -го года. Молодые Ринато и Марианна держались за руки и счастливо улыбались. Они выглядели так, будто наконец нашли своё место в этом мире. Точно так же она сама чувствовала себя каждый раз, когда приходила на фабрику. С того самого дня, как дедушка впервые позволил ей приблизиться к смесителю и с улыбкой разрешил добавить тальк в горячую мыльную массу, она чувствовала себя здесь по-настоящему дома. Неожиданно за закрытой дверью послышался голос Джузеппе. Лоренцо бросил взгляд на часы на стене. Без десяти девять. «Чудо, не иначе», — иронично заметил он. Никогда еще он не приходил на фабрику так рано. Джузеппе открыл дверь кабинета. привет поздоровался он с детьми, явно испытывая неловкость. Лоренцо отвернулся, а за же на мгновение подняла глаза. Отец был нарядно одет, как будто на праздник. На нем был темный костюм и белая рубашка, двойной подбородок поддерживал шелковый бордовый галстук. Последний раз она видела его в этом костюме на рождественской службе в церкви. Волосы были тщательно уложены назад гелем. Аньеза представила, как мать, как всегда, заботливо помогла ему завязать галстук, а затем пригладила волосы частым гребнем. Джузеппе вздохнул, положил на стол коричневую кожаную папку и всё так же стоя принялся барабанить по ней пальцами. «Могу я с вами поговорить, прежде чем...» — начал он. «Мне с тобой больше не о чем разговаривать», — отрезал Лоренцо, поднимаясь с кресла. Джузеппе посмотрел на дочь умаляющим взглядом. «Что ты хочешь сказать?» — пришла на помощь Аньезе, стараясь сохранять спокойствие. Лоренцо подошёл к двери, с силой рванул её на себя и, не захлопывая, вышел из кабинета. Отец и дочь молча проводили его взглядом. Джузеппе устало подошёл к Аньезе и опустился с ней рядом на краешек стула, как будто уже чувствовал себя в гостях. «Хоть ты послушай». Девушка повернулась к отцу, но ничего не сказала. «Я сделал всё, чтобы защитить ваши права, ты же знаешь. Уговорил его не увольнять рабочих. Никто не окажется на улице. Не глупите, не отказывайтесь от его предложения. Вам обоим нужна работа. Денег, которые я вам дам, надолго не хватит. Убеди своего брата хотя бы выслушать его». И умоляю, давайте обойдёмся без скандалов. Мне хватило вчерашнего. Аньеза пожала плечами. «Ты же знаешь, какой он, что я могу сделать?» Беспомощно спросила она, но, заметив разочарование на лице отца, добавила. «Но «Ну я попробую». Тишину прервали звуки клаксона. «А вот и он», — объявил Джузеппе, не без труда поднимаясь со стула. «Чего это он так разгуделся?» — спросила Аньезе, вставая. Они вышли на улицу. Лоренцо уже стоял у входа, словно страж, слегка расставив ноги и скрестив руки на груди. У фабрики, подняв облачко пыли, Остановилась красная «Альфа Ромео Джульетта». Аньеза видела такую только в рекламных объявлениях на страницах газет и могла бы поспорить, что никто в Аралье не мог похвастаться такой машиной. Они с Джузеппо встали рядом с Лоренцо, и все трое устремили взоры на водителя, который вышел из машины и с высокомерным видом направился в их сторону. Хотя он был высоким и крупным, брюки и жилет сидели на нём как влитые. Лицо обрамляли седые волосы, расчесанные на косой пробор, Под носом картошкой, изъеденным оспинами, топорщились седые усы, в полных губах была зажата сигарета. Анеза попыталась на глаз определить его возраст. Он был определённо старше отца, значит, ему должно быть где-то между 45 и 50. Джозепа отделился от группы и с широкой улыбкой направился навстречу Калелли, протянув руки. Осталось только красную дорожку расстелить, пробормотал Лорэнцо, и усыпать её лепестками роз. Мужчина пожал руку Джузеппе, вытащил изо рта сигару и громким бархатистым голосом сказал. «Доброе утро, Джузеппе! А это должно быть твои дети Аньеза и Лоренцо, верно?» «Именно», — ответил Джузеппе, бросая обеспокоенный взгляд на сына. Мужчина улыбнулся и протянул Аньезе волосатую руку. «Доброе утро! Я Франческо Калелло», — сказал он с сильным барийским акцентом. Девушка ответила вялым рукопожатием и посмотрела на брата. Лоренцо протянул руку, крепко сжал ладонь Калеллы, посмотрел ему прямо в глаза и с нажимом сказал. «Мы не его и вовсе не дети». В глазах Калеллы мелькнуло удивление, и он снова обратился к Джузеппе. «Давайте зайдём, раз все в сборе». Они зашли на фабрику. Аньеза замедлила шаг и схватила брата за руку. «Успокойся, прошу тебя», — прошептала она. «Давай вести себя вежливо, просто послушаем, что он скажет». Лоренцо остановился. «Он может говорить, что хочет, но мы здесь не останемся. Позволь мне всё сказать самому», — сказал ей брат и решительно направился в сторону кабинета. Аньеза помедлила. Она на мгновение закрыла глаза, ей вдруг показалось, что она уже ни в чём не уверена. Она подождала ещё несколько секунд, затем всё же решилась войти. Воздух в кабинете, казалось, уже пропитался дымом сигары. Калелло устроился в кресле за столом, Джозеп стоял подле него. «Словно оруженосец», — подумал Лоренцо. Увидев незнакомца в дедовом кресле, Аньезе почувствовала, как резанула в животе. У неё так сильно закружилась голова, что она буквально упала на один из стульев. Лоренцо встал позади неё, скрестив руки на груди. Она обернулась и растерянно посмотрела на брата. Аньезе знала, что видеть чужого человека в кресле, где до вчерашнего дня по очереди сидели они с отцом, было для него равносильно удару ножом в самое сердце. Калелло положил сигару на край пепельницы, облокотился на стол и переплёл пальцы. Он откашлялся и принялся рассказывать, кто он и чем занимается. Ему были хорошо знакомы товары дома Риццо. «Ваша маленькая семейная маловарня сделала себе хорошее имя» снисходительно заметил он. «Но теперь, если вы хотите выжить на рынке, надо мыслить масштабно». «Американские товары заполонили полки магазинов, вы и сами видите, и нам приходится с ними конкурировать». «Конечно, главным остаётся качество», уточнил он, поднимая руки. «Но помимо этого теперь важны скорость и количество. Вы же до сих пор работаете на допотопных станках, охлаждаете мыло в деревянных ваннах», вздохнул он с улыбкой хотя уже давно существуют сушилки, в которых мыло затвердевает за 20 минут, а не за два месяца. Вы нарезаете его ножным прессом, а автоматический настрогает несколько тысяч кусков всего за час». Он глубоко затянулся и выпустил дым из носа, от отчего Аньеза почувствовала лёгкую тошноту. Она задумалась, когда этот человек успел здесь побывать. Он говорит о фабрике так, будто знает её, как свои пять пальцев. «Джузеппе приводил его сюда по воскресеньям? Или на рождественские праздники? Сколько раз он бывал здесь без их ведома?» Калелло прокашлялся и продолжил. «Итак, первым делом я намерен заменить все оборудование. И, конечно же, я продолжу производить товары дома Риццо, но уже под своим именем. По крайней мере, без сомнения, оставлю те, что хорошо продаются». Но в целом хочу сосредоточиться на промышленных порошках, потому что именно на них сейчас и делаются настоящие деньги. К тому же мы перейдём на более дешёвое сырьё, которое даст такой же результат». Он говорил без малейшей заминки. «Ах, да, и ещё встаёт вопрос рекламы». Лоренцо положил руку на плечо Аньезе и сжал пальцы. «Я посмотрел твои рекламные плакаты», — сказал Калелло, обращаясь к нему. «Видно, что у тебя талант». Но позволь сказать, что реклама — это не просто красивые рисуночки. Они хороши для музеев. Образы должны быть ярче. Нужно делать упорно агрессивные слоганы. Этим займётся Козимо, моё доверенное лицо. Я работаю с ним уже много лет, он возглавит коммерческий отдел, а ты, если захочешь, сможешь иллюстрировать его идеи. И мои заодно. На лице Джузеппе читался страх, что сын вот-вот взорвётся. Однако к его удивлению Лоренцо не шелохнулся. Он слушал Калиллу с суровым, почти бесстрастным выражением лица, придерживая сестру за плечо. «Что же касается тебя, Аньезе, отец рассказал мне про твое невероятное обоняние», — продолжил он с улыбкой. «И про то, что ты искренне предана этому месту, что ты усердно работаешь и всегда разрабатывала формулы вместе с дедом. Если тебя устроит, можешь и дальше работать в отделе наполнителей», «Развлекаться с эссенциями и ароматами». Он снисходительно подмигнул ей, будто только что разрешил маленькой девочке поиграть с куклами и снова затянулся сигарой. «Закончил?» — спросил Лоренцо. Калелло удивлённо посмотрел на него. Улыбка исчезла с его лица. «С чего это вдруг ты со мной на «ты»? Не помню, чтобы я это позволял». «Мне не нужны разрешения, я в собственном доме», — возразил парень. Калелло откинулся на спинку кресла. «Если тебе есть что сказать, говори». «Мне жаль. Хотя нет, по правде говоря, мне совсем не жаль, что мой отец заставил тебя потратить время впустую», — сказал Лоренцо. «Видишь ли, я и моя сестра сделаны совсем из другого теста, мы не такие, как он». Он положил обе руки на плечи Аньезы. «И мы не привыкли прогибаться под кого бы то ни было. Эту маловарню построил наш дед, это наша фабрика». Как ты мог подумать, что мы будем твоими рабами?» «Неужели? А я-то думал, рабство давно отменили», перебил его Калелло с саркастической улыбкой и бросил взгляд на Джузеппе. «Да, пошути еще тут», — прошипел Лоренцо. «Сейчас мы выйдем через эту дверь, и в следующий раз ты увидишь нас, когда мы вышвырнем тебя отсюда пинком под зад и вернем себе нашу фабрику. Тебя и твои современные станки вместе с твоим паршивым доверенным лицом». Джузеппе раскрыл былород, но так и не смог ничего сказать. Калелло наклонился вперёд и с насмешливой улыбкой скрестил руки на столе. «Если так, то вы знаете, где дверь. Дорогу можно не показывать, верно? Пошли, Аньезе», — сказал Лоренцо, делая шаг к выходу. Но та не тронулась с места. «Аньезе, давай, поднимайся», — настаивал Лоренцо. Всё то время, что Лоренцо говорил с Калеллой, сердце Аньезе бешено билось. От одной только мысли о том, что ей придётся уйти, и что завтра она не сможет вернуться на маловарню и заживёт совсем другой, незнакомой жизнью, Анье зачувствовала себя потерянной, и внутри неё разливалась пустота. Она представила себе, что её ждёт, и испугалась до смерти, потому что видела впереди только черноту. Кто она без маловарни? Она не знала и никогда прежде не задавалась этим вопросом, потому что в этом не было нужды. У неё перехватило дух, и внезапно ей стало нечем дышать. «Я остаюсь», — наконец выдавила она. «Аньезо, что ты говоришь? Вставай, мы уходим!» — не унимался Лоренцо. Она подняла глаза на фотографию дедушки с бабушкой, а потом посмотрела на брата взглядом, в котором читала, снимая просьба понять и простить. Наконец, опустив голову и чувствуя сухость во рту, она тихо добавила. «Я останусь там, где мой дом». И только после этих слов ей показалось, что она снова может свободно дышать. Лоренцо никогда не подумал бы, что все его вещи поместятся в один чемодан. Кожаный, коричневый, с клетчатой подкладкой, подаренный родителями на его 21-й день рождения со словами «Пригодится для медового месяца». Тем не менее, теперь этот чемодан лежал на его кровати, а в нём шесть рубашек, пара жилетов, светлые и тёмные брюки, выходной костюм, чёрные кожаные туфли на шнурках, два ремня и кое-какое нижнее бельё. Но это было ещё не всё. Он схватил альбом для рисования, цветные карандаши, ластик и, наконец, картину, которую недавно закончил, положил всё это сверху, а то, что не вместилось, утрамбовал по бокам. «Ну вот и всё», — подумал он. Сальватора вошла в комнату, когда он уже защёлкивал металлическую застёжку. Увидев, как сын вбежал домой словно ошпаренный, она не решилась спросить, как прошла встреча, но позже, услышав, как он мечется по комнате, не выдержала и поднялась наверх. «Куда это ты собрался?» — с недоумением спросила она, вытирая руки о полотенце и засовывая его в карман белого фартука. От неё пахло овощным рагу. «Ухожу», — ответил Лоренцо, защёлкивая вторую застёжку. «Уходишь? Куда? От вас и из этого дома!» Сальваторе опустилась на край кровати и сложила руки на коленях. «Встреча прошла не слишком удачно, да? Аньеза ещё там?» Лоренцо усмехнулся. «Да, сеньорина всё ещё там, она решила остаться. И сегодняшнего дня будет работать на Калеллу. А я нет, я не позволю этому надутому индюку унижать меня. Только не говори мне, что ты опять поругался с сестрой. Точнее, с предательницей». «Стой, что от меня отвернулась!» «Лоренцо, не говори так!» Он покачал головой. «Даже не начинай, мама! Могу я хотя бы узнать, куда ты собрался?» «К Анджеле, к единственному человеку, которому, как оказалось, я всё ещё не безразличен!» Ответил он, не глядя на мать. Лоренцо взял с прикроватной тумбочки сигареты и зажигалку и положил их в карман. Мать вздохнула. «Я-то тебе что сделала? На меня ты за что злишься?» Парень горько усмехнулся. «И ты ещё спрашиваешь?» Он схватил чемодан за ручку и поставил на пол. «Ни разу, мама, ни единого разу ты не встала на нашу сторону!» — воскликнул он. «Как ты могла позволить ему продать фабрику? Почему ты его не остановила? Ты о нас не подумала?» Сальватора прикусила нижнюю губу точно так же, как это делал Лоренцо, когда не сразу понимал, что ответить. «Ты... Вы... Многого не знаете, и поэтому не можете понять...» «Да что тут понимать!» — бросил он с раздражением и накинул плащ. «Послушай, что ты делаешь, когда Анжеле грустно? Ты ведь пытаешься ей помочь, правда? Готов сделать все, чтобы снова увидеть ее счастливой, разве не так? Причем здесь это? А при том, что я делаю то же для твоего отца всю нашу жизнь?» — ответила она, и голос ее задрожал. «Ты понятия не имеешь, что у него на сердце, и никогда этим не интересовался. Только я знаю, какой груз все эти годы лежал у него на душе. Лоренцо нахмурился и поднял чемодан. «Знаешь что? Плевать я хотел на вас всех!» И вышел из комнаты. Лоренцо постучался два раза. Через несколько секунд он услышал за дверью какое-то шарканье. На пороге появилась Марилена, мать Анжелы. Она с недоумением посмотрела сначала на чемодан у ног Лоренцо, а потом на него самого. «Здравствуйте, сеньора Марилена. Я не помешал?» «Знаю, что Анжела вернётся только к обеду, но я хотела спросить, могу ли я войти?» Марилена наградила его долгим взглядом. Лоренцо не в первый раз задумался, правда ли, что в молодости эта женщина с тронутыми сединой длинными волосами и потухшим взглядом была настоящей красавицей, как говорили. «Ты уезжаешь?» — спросила она, кутаясь в шаль. Отец Анжела умер много лет назад, но Марилена всё ещё носила траур. «Нет, я вам сейчас всё объясню». — ответил он. За чашкой подгоревшего кофе Лоренцо рассказал ей обо всём, что случилось. Марилена слушала молча, подперев щёку рукой. И лишь когда Лоренцо закончила говорить, прошептала. «Всю правду о супе знает только ложка, которая его помешивает». «Так говорила моя мать». «Комната, Фернандо, свободна», — добавила она, поднимаясь со стула. Несколько часов спустя, когда Анжела вернулась домой на обед, Она застала Лоренцо спящим в кровати Фернандо. Шторы на окнах были задёрнуты, а чемодан стоял на полу в углу комнаты. Она присела на кровать. Даже во сне на лице Лоренцо читались грусть и усталость. Анджела нежно провела рукой по его растрёпанным волосам. Лоренцо что-то пробормотал и медленно открыл глаза. — Ты уснул, — прошептала она с лёгкой улыбкой. — В столовой всё готово к обеду. — Сначала обними меня, — тихо сказал он. Анжела наклонилась к кровати и обняла его. «Крепче». И так в объятиях Анжелы, нежно укачивающей его, Лоренцо впервые позволил себе выплакать все слёзы, что так долго сдерживала.